Тегеран, 1920 год. Снег на вершинах хребта Эльбруса с каждым днем отступал все выше. По нему Александр следил за тем, как к Тегерану приближается весна. Он запер деревянную дверь клиники и пошел через стылый сад к дому. Над головой кричали вороны, под ногами скрипел гравий, на голых ветвях сирени вылупились набухшие почки. С улицы доносился шум весеннего паводка Варыки. За осенью и зиму многое изменилось. До Стенвиля сменил другой британский генерал, Эдмунд Айронсайд. В январе Айронсайд убедил Ахмада Шаха уволить последних русских офицеров казачьей бригады. А когда повстанцы Кучекхана вместе с подкреплениями Красной Армии в самом деле собрались двинуться в столицу, Айронсайд поставил во главе бригады единственного сильного человека, способного, по его мнению, спасти Ирана от большевистской опасности – Ризахана. К тому времени Сертип уже стал генералом. В феврале генерал Ризахан ввел свою дивизию в Тегеран и установил военное положение. Для спасения монархии и порядка были произведены некоторые аресты среди политической верхушки. Ошалевший от смуты и страха перед интервенцией город воспринял новую власть как наименьший из возможных зол. И Ахмадшах Шах беспрекословно назначил Резахана военным губернатором и главнокомандующим. Премьер-министром Ризахана стали Зия-Аддина Табапани, так и оставшегося прихвостным табакой. Но о том, чтобы Персия превратилась в колонию Британии, больше не было и речи. Ризахан, теперь он носил титул Сардар Сипах, сумел подписать мирное соглашение даже с Советской Россией. Ризахан добился стабильности, и потому в глазах всех, от британцев до Шаха, выглядел спасителем Ирана. В начале марта Воронин увидел его впервые после июльских событий. В тот день доктор вышел из лавки жены и под мелким дождем спешил по бульвару Фердоуси. Рядом с ним со скрежетом затормозил «Форд» модели «Т», обдав веером грязной воды. В автомобиле сидел генерал, из-под блестящего козырька Кепи торчал внушительный нос и жесткие черные усы. Шофер за рулем смотрел строго вперед, Резахан уже приобрел все атрибуты диктатора. — Доктор Воронин, рад вас видеть, — сказал он с отеческой суровостью. «И я вас, Сардар Сипах. Воронин снял шляпу, хотя дождь уже хлестал вовсю», — Резахан сказал по-русски. «Рихтер застрелен в Кабуле». Он поднял тяжелый взгляд прямо на Александра, и в угольных глазах Александр узнал ответную радость. «Собаки собачья смерть», — сказал он с облегчением. Резахан кивнул, чуть заметно улыбнулся, взглянул на часы, сменил регистр на строго официальный. «Искандар Джун, мне нужен знающий врач, на которого я могу положиться». Почту за честь, Сардар Сипах. Резахан коротко кивнул. Он и не ждал другого ответа, снова помолчал. Он сидел сухой внутри машины. Это Александр стоял под проливным дождем. Наконец прозвучало. «Я вас до сих пор не поблагодарил». «Вам не за что благодарить меня, Сардар Сипах». «Не скромничайте, Искандер Джун. Скажите, что я могу для вас сделать?» Голос был начальственный, строгий. «Пожалуйста, поскорее. Я тороплюсь». «Одного такого вашего намерения для меня более чем достаточно». Аризахан нетерпеливо махнул ладонью, обтянутой черной перчаткой. «Бросьте этот таруф. Таруф, бесконечный протокол персидской вежливости, требовал отказываться даже когда-то хотел согласиться. Александр вспомнил залепленное мухами лицо мальчика у паперти. «А если вы настаиваете, Сардар-Сипах, помогите нам открыть детский сиротский дом при русской богодельне. Там будут и иранские дети». Резахан молча смотрел перед собой, дождь слился сильнее, вода уже затекала за шиворот. Александр добавил, «Мы будем заботиться об осиротевших детях погибших солдат. Я знаю, что, как правило, родные берут детей, но все же солдатам будет легче на душе, если они будут знать, что их детям не придется побираться, и для них существует приют. Я постараюсь изыскать средства, хотя, сами знаете, денег нет, и взять их пока неоткуда». «Но я хочу сделать что-то для вас лично, Искандер Джун». «Спасибо, Сардар Сипах, мне ничего не нужно, правда». Резахан нахмурился. «Если я предлагаю вам что-нибудь сделать для вас, это значит, что я хочу это сделать». Видимо, его не устраивало быть обязанным своим оправданием кому-либо. Должно было быть ясно, кто здесь теперь имеет право облагодетельствовать. Александр был бы рад возможности пользоваться книгами в личной библиотеке Шаха и одалживать некоторые из них домой. Среди них было множество интересных и иногда полезных медицинских трудов. Он мог бы попросить хороший цейсовский микроскоп, но он молчал. Он спас Саризахана от обвинения в убийстве его командира. Теперь Саризахан стал спасителем Ирана и с каждым днем превращался во все более могущественного человека. что-то было лучшим решением для Ирана, может, наименьшим злом, но Воронин не хотел чтобы Резахан заплатил ему за смерть Турова, за свое возвышение. Доктора Воронина все устраивало таким, как оно было». «Спасибо», — ответил он вежливо, но твердо. «Когда-то врежьте, вы отбили мой госпиталь от бандитов. Вы вызвали меня из Назмеи. Это я ваш должник». Резахан откинулся на сиденье. Форт послушно тронулся, но через несколько метров остановился и дал задний ход. Из окна высунулась рука в черной лайке. Сардар Сыпах протянул Воронину маленький серебряный цилиндрик. «Искандар Джун, возьмите этот газырь. Это недорогая вещь, но ей нет цены. Моя семейная реликвия. Газырь Резапихлеви Леви может получить только такой человек, которому ли Резапих Леви полностью доверяет. Храните его на память от меня». Помолчал и без явной связи добавил. «Мой отец умер, когда мне не было и года». После той встречи Воронин регулярно осматривал Сардара Сипаха, но никаких личных разговоров между ними больше не было. Врач следил, чтобы организм пациента функционировал исправно, а хозяин организма Резахан Пихлеви поднимался по ступеням власти и неуклонно вел ранг централизации, милитаризации и индустриализации. И без осмотров было ясно, что Резахан давно уже не Маугли-сирота, а могущественный Шерхан. Александр прибавил шаг, прошлой ночью прошел легкий дождь, земля была влажная и пахла по-весеннему, а воздух был сырым, прохладным и тревожным, с горьковатым запахом кипарисов. В окнах дома горел свет, там ждала Елена с ужином, а после ужина он сядет в своё любимое кожаное кресло, обитое по краям латунными гвоздиками, из-под зеленого абажура на книгу ляжет круг теплого света и пересыпком веков зашуршат страницы шах -намэ».